Глава 60 Долгая история Дэйм молчал терпеливо ожидая продолжения. остальные тоже не сводили с нее взглядов. Словно вы были большими лохматыми животными и разговаривали со мной прямо в моей голове, продолжал Идинка напряженно вглядываясь в лицо Дайма и пытаясь прочитать по нему реакцию. Ты был как огромный черный лохматый кот, и только рога остались такими, какие у тебя сейчас. Ты убил птицу, которая хотела меня сожрать, а потом шел по узкому мостику между скалой и гнездом птицы, в котором сидела я, и велел мне забираться тебе на спину. Динка замолчала, чувствуя себя ужасно глупо, как смешно, наверное, выслушивать ее нелепые сны, но ей жизненно важно было разобраться, где заканчивалась явь и начинался лихорадочный бред потому что такого произойти на самом деле не могло. Но они действительно вытащили ее из гнезда и принесли сюда. Но никто не смеялся и не подшучивал над ней. Динка тревожно обвела взглядом лица Варонов. Они смотрели на нее серьезно, и только у Хоя Гарды возбужденно блестели глаза. «Это был не сон», — наконец ответил ей Дайм после небольшой паузы. «Мы действительно обернулись. Ты увидела нашу истинную форму. Но, — растерянно протянула Динка, — как такое возможно? Ведь ты говорил, что внешность меняется только в момент перемещения между мирами, что вы не можете по своему желанию измениться в нашем мире. Говорил, — согласился Дайм, — но в тот момент, когда увидел тебя в когтях птицы и услышал твой крик боли, я весь превратился в ярость, и моим единственным желанием было рвать эту тварь на части. И сейчас я даже сказать не могу, в какой момент обернулся. Мы просто бежали за ней, а затем взбирались по скалам, разрывая всех, кто встречался на пути. Но я слышала в своей голове ваши голоса. «Разве такое возможно?» — проговорила Динка растерянно «Да, возможно. У себя дома мы так и общаемся. Ведь пасть не приспособлена к иным звукам, кроме рычания и воя. Я начал бы с тобой говорить раньше, но я не сразу понял, что обернулся. Когда я увидел тебя живой, первым желанием было броситься к тебе, но я вдруг увидел страх в твоих глазах. Ты не узнала меня. Я просто не ожидала. Я знала, что вы на самом деле другие. Просто не ожидала, что когда-нибудь увижу вас такими. Вздрогнула Динка, и Тирсвот крепче сжал ее руками, напоминая, что она в безопасности. И все-таки, почему так произошло? «Это нам очень повезло, что так получилось, или этому есть какое-то объяснение?» — продолжала допытываться Динка. «Если бы они могли оборачиваться по своему желанию, то многих опасностей можно было избежать». «Это тебе лучше объяснит Хоегард. Я вижу, что у него уже есть теория, и ему не терпится ей поделиться», усмехнулся Дайм, кивая на сидящего рядом с Динкой Варрена. Динка обернулась к Хоегарду и удивленно посмотрела в его сияющее лицо. Никогда она ещё не видела его таким восторженным и возбуждённым. Глаза его светились, а губы сами собой растягивались в улыбку. «Динка!» — выдохнул он, склоняясь к её лицу и касаясь лбом её лба. «Это произошло, потому что где-то рядом есть портал «Домой». Слышишь? Домой! Мы сможем вернуться!» Но Динка не разделила его радость, глядя на него с недоумением и растерянностью. «Домой? В мир Вара?» «Вы хотите вернуться в свой мир?» произнесла она с давленным голосом. Дружный вздох вокруг костра был ей ответом. Они все до единого мечтали оказаться дома. Несмотря на то, что их оттуда вышвырнули, этот мир был их домом, а облик лохматых зверей был их истинным обликом. «Мы вернемся туда все вместе, и ты пойдешь с нами, потому что ты наша Варен Лин, потому что это и твой дом тоже», подал голос Шторес с другой стороны. Динка обернулась к нему. Его глаза полыхали потусторонним огнем в свете костра. Он не шутил. Он тоже хотел вернуться. «Тебе там понравится», — шепнул на ухо Тирсвуд, ласково поглаживая ладонями ее живот. Но Динка вывернулась из его объятий и, встав на ноги, отошла на несколько шагов от костра. К такому повороту она была не готова. Да, она говорила себе и им, что пойдет за ними на край света. Но она имела в виду этот цвет. Что ее ждет в том мире? Сможет ли она тоже обернуться? Кем она там будет? Столько вопросов и ни одного ответа. К ней приблизился Дайм и положил на плечи свои большие ладони. «Тебе не обязательно решать прямо сейчас. У нас много времени. Мы еще не нашли этот портал, и, кто знает, найдем ли мы его. Работает ли он, пропустит ли нас? Ты сможешь принять взвешенное решение, и если не захочешь идти в наш мир, я останусь с тобой». Динка вскинула на него глаза, он смотрел внимательно, и взгляд медовых глаз действовал успокаивающе, как и тяжесть его рук на плечах. Динка со вздохом уткнулась лбом ему в грудь, чтобы она там не кричала, ей отчаянно не хватало дайма, его спокойного голоса, уверенного взгляда, терпкого запаха. Этого ощущения, что все под контролем и все будет хорошо. Ни Шторос, ни Хойгард, ни Тирсвот при всем своем желании не могли дать ей этого чувства безопасности и уверенности. Дайм поглаживал ее по голове сильными неторопливыми движениями, а она обвела руками его талию и прижалась щекой к его груди. «За что тебя вышвырнули из родного мира?» В который раз уже она задала ему этот вопрос, который сейчас вдруг показался ей важнее всего на свете. «Это долгая история. Сядем?» — предложил он. И прежде чем Динка успела согласиться, подхватил ее на руки и понес обратно к костру. Он устроился у костра, усадив Динку себе на одно колено боком и притянув к своей груди. На тропический лес спустилась темная безлунная ночь, освещаемая лишь холодным сиянием звезд. Трое мужчин растянулись в теплом свете костра и приготовились слушать. «Я родился слабым, болезненным. Старейшины, обучавшие охоте и боевым навыкам, смотрели на меня с презрением. Все подозревали, что моя мать зачала меня от родного брата, и на мне стоит печать вырождения. У нас близкородственные связи хоть и не запрещены напрямую, но порицаются обществом». В первую очередь из-за детей, которые рождаются с дефектами и не могут впоследствии стать полноценными членами племени. Дайм замолчал, переводя дух и собираясь с мыслями. Тирсвот, ненадолго отлучившийся за кусты, вернулся с водой в свернутом кульком листе дерева и дал Дайму напиться. Дайм с благодарностью принял воду и продолжал. «Из-за меня на мать косились другие Варенлин и смеялись за ее спиной». Из-за меня мать отказалась от личной жизни и не приводила в дом ни одного мужчину. Она не хотела больше рожать детей и всю свою любовь отдала мне, но от этого я еще острее ощущал свою слабость и бесполезность. Мать любила меня больше, чем кто-либо любил своих детей, но я приносил ей лишь позоры и огорчения. Мы жили с ней вдвоем и были очень близки» и в подростковом возрасте я поклялся, что наступит день, и мать будет гордиться мной. С тех пор, как я принял это решение, я упорно шел к своей цели. В нашем обществе во главе племени всегда стоит сильнейший и мудрейший варен. Встать во главе племени означало доказать всем, что ты сильнейший из своего племени. Это и было моей целью — однажды бросить вызов вожаку и победить. Динка зачарованно смотрела на всполохи огня на его лице. Сложно было представить огромного, практически непобедимого дайма слабым ребёнком и хрупким подростком. Я уходил из дома и месяцами пропадал на диких пустошах, самостоятельно добывая себе еду и сражаясь с хищниками. Я вступил в возраст размножения, но меня не интересовали Варен Лин. Я всё время, пока не спал и не ел, посвящал тренировкам. «Когда я почувствовал себя достаточно сильным, я записался в пограничные отряды, чтобы отрабатывать свои умения наваранных из других племен». Он покосился на Штороса. Динка помнила из рассказа Рыжего, что он тоже долгое время сражался на границе. Вот только Шторос побеждал всех своей яростью и безрассудством, желая погибнуть сам. Отдаем целенаправленно оттачивал боевые и лидерские навыки, желая стать сильнее. Похоже, приграничная зона в мире Вара, универсальный лекарь любой душевной боли. Когда я понял, что готов сразиться за звание вожака, я вернулся в племя. Я поделился своими планами с матерью, но она категорично выступила против моих намерений. Тогда я подумал, что она переживает за меня. Мы впервые в жизни с ней сильно поссорились. Она отговаривала меня как могла. Но я был уверен в себе и готов был доказать свою силу. Я решил, что она в меня не верит, и был готов показать ей и всем остальным, на что способен. Я вызвал на поединок всех своих прежних обидчиков и одолел их всех, а затем вызвал на поединок вожака и победил его. По лицу Дайма скользнула грустная улыбка. «Я не стал убивать его, потому что... потому что я не хотел его смерти». Хотел только доказать себе и другим, что я больше не тот жалкий выродок, над которым все потешались десять шегардов. Это был самый счастливый день в моей жизни, когда меня провозгласили вожаком племени черных, и самые сильные варны отдали мне почести, а самые красивые варенлин захотели меня выбрать. Несколько дней я купался в славе и почестях, наслаждаясь своей победой. Но однажды в мою пещеру зашла мать, в компании с поверженным вожаком. Она сказала, что мне многому надо научиться, прежде чем управлять племенем, что я должен слушать бывшего вожака и набираться мудрости. Я не привык перечить матери, хоть мне и было неприятно. Они повели меня к ущелью, где старик обещал поделиться секретами управления. Мать велела сесть на краю ущелья и закрыть глаза. Дайм прикрыл глаза, мысленно возвращаясь в тот день. Остальные притихли, слушая его. Уютно полыхавший костер создавал атмосферу доверия, соединяя окруживших его незримыми нитями, объединяя их, делая ближе друг к другу, сплачивая воедино, в одну семью. Я не ожидал подвоха от матери. Я говорил, мы были очень близки. Я послушно выполнил ее просьбу. Там я усвоил самый важный в жизни урок. Нельзя доверять никому. Дайма хрипшим голосом закончил свой рассказ. Уточнять никто не стал, и так было понятно, к чему это привело. Но что сподвигло мать Дайма так поступить с любимым сыном? Это он узнает, только вернувшись домой и взглянув в ее глаза. Хочет ли он знать? Динка привстала на его колени и потерлась щекой его щеку, вытаскивая его из болезненных воспоминаний в сегодняшний день в этот тёплый круг, образованный жёлтым светом костра и их обнажёнными телами. «Я не думал, что вы придёте за мной», — вдруг сказал Дэйм без перехода. Я снова стал слаб и бесполезен. «Но вы раз за разом рискуете ради меня. Почему?» «Ты нужен нам», — убедительно сказал Идинка. «Не только мне, нам всем. Нам нужен не вожак, не сильнейший варен. Нам нужен ты, Дэйм. Ты, какой ты есть». «Спокойной, рассудительной, внимательной. Рядом с тобой мы знаем, всё под контролем. Всё будет хорошо». Остальные не говорили ни слова, задумчиво глядя в огонь, но Динка точно знала, чувствовала, что они все думают то же самое. Никто не спрашивал, дай мы, что с ним случилось в Ирасте, да это сейчас уже не имело значения. Главное было то, что он снова был с ними. Дэйм повернулся к ней и за подбородок поднял ее голову, заглядывая в глаза. В его взгляде полыхал первобытный огонь. Он склонился к ее лицу и коснулся ее губ нежным поцелуем.